Глава в о с м Как заставить себя делать что-то, когда этого совсем не хочется? Как бы вы ни старались уменьшить стресс и мотивировать себя, это не всегда получается. К тому же есть вещи, которые никогда не хочется делать. Например, заполнять налоговую декларацию, продлевать страховку и выносить мусор. Как взяться за них? б е з ж е л а н и я Чувства обычно сопровождаются порывами, предположениями и уговорами попробовать что-нибудь для облегчения дискомфорта или получения ожидаемой награды. Порывы сильны, но мы не обязаны им п о д ч и н я т ь с я Противодействие. В детстве мы с сестрой соревновались, кто дольше сможет рассасывать мятные леденцы поло, не разгрызая. Это гораздо сложнее, чем кажется. Мы почти не контролировали желание разгрызть конфету. Приходилось сосредотачиваться на задаче изо всех сил. Стоило чуть отвлечься, мозг давал импульс совершить привычное движение, и конфетки как не бывало. Сыграйте в эту игру и понаблюдайте за своими переживаниями. Вы заметите, как возникает порыв. Между ним и действием проходит время, за которое можно принять решение следовать порыву или нет. Если ваша задача всего лишь не разгрызть леденец, желание победить сестру будет достаточно для выбора. Но попробуйте сдержать порыв по отношению к привычке, которую сопровождают сильные эмоции. Умению противостоять импульсам и поступать в согласии со своими целями учит психолог. Противодействие — это намеренные действия, противоречащие тому, что диктуют эмоции. Навык противодействия особенно пригодится при вредных копинг-стратегиях. Ключевая составляющая навыка осознанность. Отслеживая свои переживания, мысли, эмоции и порывы, вы можете сделать паузу и принять взвешенное решение. А значит, поступите в соответствии с принципами, а не эмоциями. Болевой порог. Лучший способ пробудить мотивацию — не думать о ней. У всех есть дела, которые надо делать, хочется им того или нет. Например, утром никто не ждет мотивации, чтобы почистить зубы. Все просто берут щетку и чистят. Это привычка, о которой никто не задумывается, потому что она появилась в раннем возрасте. Сравним ландшафт мозга с джунглями. При любом действии мозг прокладывает тропинки из одних зарослей в другие. Если действие регулярно повторяется в течение длительного периода, как чистка зубов, тропинки становятся заметными и широкими. По ним можно идти, не напрягаясь и не задумываясь. При каждом новом действии приходится п р о р у б а т ь тропу, на что требуются колоссальные сознательные усилия. И если по тропе долго не ходить, она зарастет. Во время стресса мозг направляет нас на протаренный путь, но если вам удается повторять новые действия, оно войдет в привычку, и мозг будет прибегать к нему. Как завести? Новую привычку. Максимально упростите действия, особенно если они вам не по душе. Создайте условия для повторения действия. На первых порах не надейтесь на привычку. Составляйте четкие планы. При необходимости устанавливайте напоминания. Придумайте краткосрочные и долгосрочные награды. Лучше внутренние, а не внешние. Нам нужны не столько трофеи, сколько внутреннее удовлетворение и осознание, что мы на верном пути. Понятно, сформулируйте, зачем вам нужны перемены и почему они так важны для вас. В этом поможет упражнение на принципы в этой аудиокниге. Считайте будущие перемены частью своей идентичности. Теперь все будет так-то. Как выдержать длинную дистанцию? Много лет психологи пытались опровергнуть идею о том, что успех зависит от врожденных способностей. Согласно исследованиям Твердость характера и, в особенности, настойчивость больше всего помогают в достижениях. Как перестать сгибаться под грузом неудач? Многие на горьком опыте убедились, что самоотверженное движение вперед иногда приводит к выгоранию. На пути к долгосрочным целям и переменам Стресс от приложенных усилий надо уравновешивать восстанавливающим отдыхом. Не работайте без перерыва, постоянно излучая энтузиазм. Прислушивайтесь к организму и при необходимости возьмите паузу, чтобы набраться сил для следующего рывка. Знаменитые спортсмены дремлют между тренировками. А профессиональные певцы по несколько дней подряд молчат, чтобы связки отдохнули. Чтобы достигать долгосрочных целей важен регулярный перерыв с целью восстановления. Не всякий отдых одинаково полезен. В течение дня интенсивная работа перемежается спокойными, скучными периодами. В это время лучше не читать письма, не листать соцсети и не искать себе другую работу, а расслабиться, дайте мозгу и организму немного покоя. Во время пятнадцатиминутного перерыва между встречами не хватайте с ь за телефон, а сходите погулять, подышите воздухом, посидите с закрытыми глазами. На пути к важным целям в о о д у ш е в л я ю т маленькие награды. Разделите большую задачу на несколько частей и поощряйте себя за их выполнение. Это провоцирует выброс дофамина, который дает ощущение удовольствия и стимулирует к дальнейшей работе. Вы представляете себе восторг достижения и тем самым поддерживаете рвение. Награды напоминают о значимости конечной цели и дают силы продолжать. Предположим, вы хотите бегать на более длинную дистанцию. Если вы устали, пообещайте добежать хотя бы до конца дороги. Выполнив задачу, похвалите себя за то, что на шаг приблизились к цели. Похвала стимулирует выброс дофамина. Он подавляет н а р а д р е н а л и н вызывающий желание сдаться. В результате вы получаете энергетический заряд для преодоления трудностей. Такой подход отличается от внутреннего диалога. Вы фокусируетесь на маленькой конкретной цели, а ее достижение подтверждает, что вы на верном пути. Когда цель кажется непреодолимой горой, не смотрите на ее верхушку. Для начала выберите точку пониже и доберитесь туда. Насладитесь победой и взбирайтесь дальше. Благодарность, практика благодарности, помогает сохранять мотивацию в достижении долгосрочной цели. сосредоточившись на благодарности, вы ощущаете, что получили награду, и тем самым восполняете запас настойчивости. Иногда благодарность кроется в формулировке, например, попробуйте мне приходится заменить на мне дарована возможность. Подойдет и традиционная практика: каждый день записывайте за что благодарны. В процессе мы думаем о цели в контексте благодарности, чем вызываем положительные эмоции. Но плюсы практики не только в этом, а еще в регулярном повторении. Как я уже говорила, чем чаще мы повторяем действие, тем меньше ресурсов мозг тратит на его выполнение. Можно сказать, что вы качаете ментальные мышцы и каждый день учитесь думать о достижении цели в позитивном ключе. Предварительное планирование. Психологи обычно составляют с клиентами кризисные планы. Иногда речь идет о безопасности в ситуациях выбора между жизнью и смертью. Однако чаще нужно предупредить рецидив зависимости или отказ от дальнейшего движения к цели в случае неудачи. Способность придерживаться выбранного плана много где пригодится. Смотрите вперед на желаемые перемены. Перечислите возможные препятствия, которые могут заставить вас остановиться. Заранее продумайте разные варианты развития событий и свои действия. В этом случае вы сможете придерживаться своих принципов и целей, не поддадитесь эмоциональным порывам и не свернёте в сторону. Предположим, ваша цель вставать вовремя по утрам. В таком случае вынесите будильник за дверь комнаты. В этом случае у вас не будет другого выбора, кроме как встать, когда он прозвенит. Если вы сможете предвидеть осложняющие обстоятельства и составить запасной план, вам не придется искать решение на ходу и бороться с и скушениями в момент, когда воля ослаблена. Теперь я такой: возвращение к идентичности. На пути к цели мотивация приходит и уходит, и возвращение к своему я и желаемой идентичности поможет в м и н у т ы отчаяния. Если вы считаете себя человеком, который следит за гигиеной полости рта, то будете чистить зубы каждый день, хочется вам того или нет. Формирование идентичности не заканчивается, когда вы выросли. Вы продолжаете ее дополнять и модифицировать всю жизнь. Если цели соответствуют желаемой идентичности, вы сможете продвигаться к ним даже без мотивации. Инструменты, мысли о будущем "я" и дневник повышают шансы сделать правильный выбор. Подумайте о будущем. Представляя его во всех деталях, проще сделать выбор, который скорее к нему приблизит. Представьте себя в определенном моменте будущего. Что вы думали о своих решениях, когда соглашались на что-то или отказывались от чего-то? Как они повлияли на вашу жизнь? Какими решениями вы гордитесь? Что волнует вас там в будущем? Каким вы видите свое прошлое? За и против диалектической поведенческой терапии (ДПТ). Диалектическая поведенческая терапия предлагает надежные способы управления эмоциями. Навыки, полученные во время ДПТ, пригодятся в разных аспектах жизни, в том числе для достижения цели при отсутствии мотивации. Об одном из них я сейчас расскажу. Старайтесь думать не только о желаемом будущем, но и о том, чего вам хотелось бы избежать. Клиенты подробно обсуждают с психологом аргументы за и против того, чтобы оставить все как есть и того, чтобы измениться. Честно признайтесь себе, чем ч р е в а т о оставить все как есть. У любых перемен есть недостатки, как минимум стресс и дискомфорт от прилагаемых усилий, но иногда их меньше. чем минусов, которые грозят вам, если вы не будете ничего менять. Возвращайтесь к этому упражнению, когда почувствуете соблазн сойти с пути к цели. Рекомендую попробовать. Сознательное формирование идентичности требует осмысления и усилий. Запишите ответы на следующие вопросы лучше всего в дневнике. И периодически возвращайтесь к ним. Что я собираюсь изменить? Почему это важно для меня? Каким человеком я себя вижу на пути к переменам? Как мне вести себя, чтобы гордиться собой, когда буду вспоминать об этом, даже если не добьюсь своей цели? Какие мне установить промежуточные цели? Что мне делать, когда не будет мотивации? Прислушиваюсь ли я к своему телу и его потребностям? Выводы: не рассчитывайте на мотивацию, она не приходит по вашему желанию. Учитесь противостоять импульсам и следовать принципам, а не чувствам. Чтобы действие вошло в привычку, требуются многократные повторения. На пути к большой цели обязательно нужно отдыхать и восстанавливаться. Спросите любого профессионального спортсмена. Награждайте себя за маленькие достижения.